Первое. Вызывать колебания ионосферы. Так как разница напряжения между поверхностью Земли и ионосферой составляет около 2 миллиардов вольт, то башня непрестанно осциллирует на верхних и нижних гармониках колебаний ионосферы до полного с ней совпадения по фазе до резонанса и может разрядить ее таким же образом, как разряжаются обычные электрический конденсаторы. Из-за того, что подобного рода разряд должен был пройти мгновенно, стояла бы реальная угроза уничтожения Нью-Йорка. Из ионосферы неожиданно появился бы высокоэнергетический столб плазмы большого диаметра, возможно, около нескольких сот километров – и все находящееся в этом пространстве подверглось бы дезинтеграции, причем было бы сожжено наподобие того, как по библейскому преданию были испепелены садом и Гаморра. Разумеется, Тесла намеревался не уничтожать Нью-Йорк, а всего лишь черпать энергию из ионосферы с помощью коротких колебательных интервалов для подзарядки своего огромного осциллятора – требовавшего максимум напряжения, равного 100 миллионам вольт. В качестве аппарата для сверхкороткого осциллирования Тесла употреблял большое количество ультрафиолетовых ламп, размещенных наверху его башни. Второе: Черпать энергию из эфира Тесла научился черпать энергию из вакуума на основе резонанса с какими-то его структурами. К этому вплотную подошел Петр Флоренский. Третье. Открывать временные окна в параллельные миры. Два слова в кавычках. Поскольку параллельные миры обладают электромагнитной структурой с длиной волн и частотой колебаний, отличными от земных, то с помощью гармонического осциллирования стало бы возможным установить некоторую связь между частотами колебаний нашего мира и других миров, благодаря чему отдельные картины из этих миров могли бы появляться в наших земных условиях и наоборот. Четвертое. Ускорить эволюцию человечества. Установив постоянное поле высоких частот, гармонирующих с коллективным электромагнитным полем людей, постепенно можно достичь повышения чувствительности восприятия и возрастания способности приема идей. Излучение этих частот могло бы быть и вредно. Любая дисгармоничность поля, нерезонансность, вызывает в человеке частичные разделение тонкого и физического планов. Это может привести к болезням, например, раку, или психозом, полное отделение одного плана от другого, разумеется, ведет к смерти. Причем все эти процессы действуют замедленно, из-за незнания люди все больше и больше загрязняют свою электромагнитную среду радиоволнами, микроволновым излучением локаторов, которые вызывают появление рака, что экспериментально доказано. Негативно действуют и другие электромагнитные излучения, находящиеся в дисгармонии с частотами колебаний, характерными для жизнедеятельности и для информационного поля Солнечной системы. 5. Уметь переводить планету Земля. «в параллельной реальности» – два слова в кавычках. В случае завершения строительства системы из пяти передатчиков и ее пуска Тесла смог бы ввести в состояние осциллирования всю Землю как единую резонансную структуру, причем такого колебания, которое свойственно некой другой реальности, тем самым переместив нас физически в параллельный мир – Так, возможно, он хотел ускорить эволюцию цивилизации. Однако это было бы весьма опасно. Вхождение Земли в состояние резонансного осциллирования с параллельными мирами продолжалось бы слишком долго, и могли случиться катастрофы наподобие той, что описано в преданиях об Атлантиде. Современные экспериментаторы должны иметь в виду, что тайна физического мира кроется в метафизике, и до тех пор – Пока наша наука будет ослеплена исключительно исследованиями «грубой» в кавычках материи, мы будем пребывать в невыносимом состоянии иллюзорного, несовершенного и раздвоенного сознания. Необходимо обеспечить решительный прорыв человеческого сознания, и это случится в физике. Надо освободить человеческий ум и приспособить его для истинно глубоких космологических исследований. Не является ли этика космическим принципом, способствующим распространению энергии? Тогда она приобретает статус природного закона, и нам удастся объяснить предполагаемым жителям миров, смещенных во времени, почему с помощью специальных реакторов мы можем влиять на галактику и звезды, и почему вообще участвуем в опытах, прямым образом нас меняющих Если этика есть в сущности гармония, а доброта – энергетическое равновесие, то в мире определенно действует математическая космическая этика, а вершить насилие над математическими законами недопустимо. «Нет царской дороги в геометрии», – сказал Эвклид царю Эдипу, трудящемуся над решением сложной геометрической задачи. Космос сам представляется грандиозным экспериментатором, которому наш разум задает вопросы, и умные, и не очень. Поэтому прикладную науку, возникшую из дефектной и негибкой теории, всякий истинный философ и ученый должен отбросить при изучении чего бы то ни было, связанного с космическими явлениями. Эволюция философских положений Теслы, начиная с пророческих и кончая инженерными, начиная с инженерных и кончая метафизическими, так же как и личная жизнь Теслы – это вехи на пути становления новой парадигмы научно-технической цивилизации. Его отношение к людям и самому себе является следствием проявления в нем трансперсонального абсолюта – ни к себе, ни к другим у него не было личностного отношения, и поэтому он делал в жизни столь мало ошибок. В современной науке Теслу цитируется чаще, его начинают изучать даже ученые, которые до сих пор не воспринимали противоречий электромагнитной теории Максвелла, в особенности те, кто трудится над объединением электромагнетизма, гравитации и сильных и слабых взаимодействий. Действительно ли материя бесконечно делима или нет? Бесконечно ли делимо пространство? Наконец, в чем роль времени в физических процессах? Может, время есть всего лишь мера, обыкновенная координата, как это предполагается в современных физических теориях, исходящих из теории относительности и квантовой механики?